Реев в войну на Дальнем Востоке вступил, а потому вопрос о репарациях с Германией проходил для Вашингтона в разряде прочее. Одно время в переговорах вообще казалось, что каждый будет сам получать возмещение со своей части. СССР с Германией, мы с французов. И согласие Москвы, что Германия выплатит репарации и союзным державам лишь после расплаты с СССР, рассматривалось тогда как наша победа. При этом считалось само собой, что Советы заинтересованы получить плату как можно быстрее. Их иезуитский ход максимально оттягивать в момент полной выплаты от немцев не был предусмотрен. В итоге день, когда ГДР полностью рассчитается с Советским Союзом, оттягивается в столь далекое будущее, что неизвестно, увидят ли его даже дети живущих ныне англичан. При том, что британский фунт уже заметно легче себя же в год победы. А что будет еще через десять лет? Аналогично и с репарациями от Италии. Лишь с французов удалось хоть что-то получить. И за эти крохи Париж до сих пор на нас в обиде. Это не более чем профанация, кажущееся преимущество. Ведь даже тупица может сдать экзамен, если заранее заглянет в ответ. Слова профессора. Даже дядя Уинни, лорд Черчилль, которого Елизавета безмерно уважала, и его друг Безил, лучше налить Англии, будучи сугубыми материалистами, не рассматривали всерьез само существование двери. А вот профессор Джон Руал Толкин еще тогда, в 43-м, 12 лет назад, был абсолютно убежден, что советы имеют связь с иным временем. Настолько был уверен, что в сорок девятом, едва закончив свой эпичный труд, начал продолжение писать, о котором, как признался Елизавете сам, прежде не задумывался и собирался внести правки в уже изданную книгу. О чем будет эта книга? О борьбе света и тьмы внутри самих людей. Когда уже нет Саурона, и хранители тоже покинулись Средиземье, и правит в Минастерите пресветлый король Арагорн а злобные орды орков истреблены. Но те, кто были союзниками в той праведной войне, не приняв тьмы, не хотят подчиниться и свету, приняв власть Гондора. Пока они клянутся в мире, но что будет при внуках Арагорна? Не случится ли, что тьма сумеет завладеть их душами? Но не вы ли сами, профессор, утверждали, что орки — это не немцы, и не надо искать параллели между народами Средиземья и нашего мира? Я и сейчас это повторю, поскольку моя книга — не иносказательный пересказ случившегося в нашем мире, а философское обобщение того, что могло случиться во многих мирах, включая наш как частный случай. Точно так же нацисты есть частный случай орков, а славяне имеют некоторые черты кондорцев. Например, не способны полностью понять и безоговорочно принять мудрость света, а значит, несут в себе угрозу склонения на сторону тьмы. И это должно быть предотвращено до того, как измена случится ради меньшей крови и горя. Когда был этот разговор? В 51-м. Еще до того, как Елизавета стала королевой и совсем не думала, что ей придется сейчас выступить в роли Арагорна, объединившего под своей рукой и мудрым руководством весь земной цивилизованный мир. А где-то за океаном, на заокрайном западе, есть и Валар со своим ужасным оружием, а на востоке сгущается тьма, а над всей Орды за пределами времени ясно видится алая тень Моргота. «Ваше Величество, пора!» Линкор все же не королевская яхта. «Можно поставить в королевские апартаменты бывший адмиральский салон, мебель из Букингемского дворца и оборудовать солярий поверх орудийной башни, превращающейся в трибуну во время захода в порт, но нельзя изменить расположение внутренних помещений. На боевом корабле главное — это оружие и механизмы, а остальное — как и где придется». Запутанные переходы, узкие трапы, по которым трудно подниматься в юбке, связывающей ноги. Но королева в брюках. На официальном мероприятии это потрясение основ. И юбку-лючию, клеш миди тоже не надеть, поскольку трапы крутые, а наверху еще и очень ветрено. На яхте комфорт куда больше. Но нельзя. Как в том случае, о котором писали газеты во время Великой войны, Индия, год 43 третий, у Берманской границы. Горстка английских солдат, в большинстве мобилизованные индусы, держит оборону от японских орд. Командует полковник в полной парадной форме, алый мундир, подпоясанный белым шарфом с кремящей саблей на перевязи. Поскольку это остатки кирасирской бригады, а я — начальник ее тыла, но солдаты должны видеть, что, несмотря на разгром, армия осталась армией и мой мундир что-то вроде знамени, которая, кстати, в этой катавасе сгинула неизвестно куда. Поэтому я умираю от жары, но таскаю на себе этот йодский, расшитый золотом, панцирь. Ради того, чтобы незыблемо стояла империя. Примечание. Вообще-то взято из «Усовский успеть повернуть на лагерь». Но к альтернативной истории, где было японское вторжение в Индию, очень подходит. И напомню, что в британской армии кавалерийские названия вместе с парадным атуражем часто наследовали танковые и механизированные части. Традиции, однако. Именно потому линкор, а не яхта. Не за тем, чтобы напугать русских. Бесполезно, особенно если за ними стоят уже те и за двери с будущей Великой войны, для которых этот линкор, как пироги туземцев для капитана Кука, Слова Райана реакция одного из пришельцев на американскую морскую мощь. Но как символ того, что Британская империя сейчас, пусть и не первая держава, но ее рано списывается со счетов. И опять же символ. Мы пришли с миром, но умеем и сражаться за свои интересы. Пора, Ваше Величество, к великому триумфу или великой неудаче. Серое низкое небо, мелкий дождь. Ветер, простор реки, дворцы на гранитных набережных, мосты. Не иначе царь Петр, основавший этот город, был больше европейцем, чем славянином. Правильный четкий парадный строй матросов и морпехов из команды Вайнгарда, мимо которого надо пройти, приветливо улыбаясь. Трап на берег, граница, за которой уже территория СССР и толпа встречающих русских в мундирах и штатские вперемешку. Вот они расступаются, как по команде, открывая гостям путь к ожидающим черным лимузинам. Но что это? Женщина, которая во главе с русской стороны не может быть никем иной, кроме Анны Лазаревой. Елизавета очень хотела бы с ней встретиться, чтобы личное представление о столь опасном противнике составить и даже выразила свое пожелание, чтобы эта персона также участвовала в переговорах, но чтобы Сталин доверил посланнице оттуда, как назвал ее Райан, первой встретить гостей. Что это может значить? Что пришельцы настолько взяли власть и влияние в этом СССР? Или, напротив, они не доверяют местному вождю и стремятся все контролировать сами? с властью и влиянием аналогично предыдущему? Или же двери вообще нет, и это все русская игра? Не может быть. Райан ведь видел артефакт из будущего. Да и события этой истории приобретают тогда какой-то дьявольский оттенок. Что ж, кто сказал, что поединки лишь со шпагами в руках? Дипломатические бывают столь же острые и влекут гораздо более опасные последствия в том числе и для непосредственных участников. Трап качается. По прогнозу ожидается буря с наводнением. И первое испытание. При сходе на берег на виду у публики, а там наверняка и репортеры есть, на пленку все фиксируют, сохранить подобающий вид, не допустить нарушения приличия, если у ее величества подол задерет или шляпку сдует. Ведь королева Британии — это не какая-то актрисулька Лючия, журнальные фото, которые даже матросы Royal Неви, где попало, наклеивают среди прочего пин-ап. И вот они лицом друг к другу, в трех шагах. Она тоже под вуалью, чтобы по выражению глаз не прочесть скрытое. Одета, вот можно ли представить невероятное, что подобие рыцарских доспехов Ткань с отблеском, похожая на металл, выглядела женственно. И любопытно, это местная фантазия или мода оттуда? Анна Лазарева Его святейшество Папа сказал Лючи, моей лучшей подруге, что быть святой ужасно трудно и ответственно. А мне играть роль посланницы иных времен многократно сложнее. Хотя я уже сама не знаю, кто я по эпохе. Родилась в Ленинграде в 22-м, но уже 12 лет, общаясь с людьми из будущего, читая их книги, смотря фильмы, слушая песни. Очень полезная вещь, компьютер. В папку размером, а целая библиотека и фильмотека помещается. Я уже замечаю, что смотрю на все и думаю по-иному. И самый близкий мне человек, мой адмирал, в ином времени родился в 1970-м, а наши дети, Владик, Илюша и Олечка, кем тогда станут? Юра Смоленцев, муж Лючи, сказал просто «Мы тут, и значит, этот мир наш». И что хорошо для СССР тут? что хорошо для нас конкретно. Юра, как и Валя Скунс, еще один попаданец из будущего, смотрит просто — решать проблемы по мере поступления. Ага, и Наполеон также думал. Ввяжемся в бой, тогда и посмотрим. И чем он кончил? А я вот, зная будущее там, ощущаю себя как в оккупированном Минске, в кафе с фрицами. И бомба в моей сумке уже минуты отсчитывает — И надо успеть, мило улыбаясь, мразив, встать и выйти, чтобы, как нас учили, ты жила, а они сдохли. Так там я лишь одной собой рисковала. А тут? Что случится может через 36 лет? Или не 36. Историю мы уже изменили, раз даже победа настала в 44 четвертом. Если ты силен, показывай, что слаб. Если слаб, показывай силу. Американцы уверены, что СССР имеет постоянную связь с миром будущего, после того, что мы разыгрались с мистером Райном этой весной. Примечание. Смотри, красный бамбук. Ну а я полномочный представитель того мира, очень похожая даже внешне на свою прабабушку, в иной истории три года не дожившую до позора перестройки. Здесь же она погибла в Минском подполе в 42-м, и я заняла ее место. Это я в двух словах рассказываю. Разыграны же тогда было качественно, с антуражем. И американец поверил. Ну, а мне теперь приходится соответствовать. Ваше Величество, я рада вас приветствовать на советской земле. Тут есть одна тонкость, понятная лишь знатоку протокола. И проверка, как гости отреагируют. Ведь главу одной из мировых держав, а Британия пока таковой является — Встречать должно, если не первое лицо страны, куда наносится визит, то кто-то из вторых, ниже рангом лишь на одну ступень. А кому в СССР сейчас принадлежит высшая власть? Нет, не товарищу Сталину, и не Президиуму Верховного Совета, и даже не ЦК и Политбюро, а Совету Труда и Обороны. Подобно тому, как в Отечественную все замыкалось на Государственный комитет обороны — который был в СССР до 1937 года, восстановлен в 50-м во время Сианского кризиса, тогда едва до Третьей мировой не дошло. Кто в этот совет входит? Да почти все, кто в войну в ГКУ был. Председателем, конечно же, Сталин, его заместитель Берия, члены Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Василевский, Пономаренко, Кузнецов, Николай Герасимович, министр ВМФ. Есть еще около 20 кандидатов в члены, второй эшелон, будущая смена, как, например, Косыгин, Мазуров, Машеров, другие товарищи, хорошо себя проявившие в иной истории и потому взятые на заметку здесь. Так что мне встречать королеву Британии было бы не по чину. А вот Лаврентий Павлович, курирующий от СТО и партии «Оборонку и госбезопасность» — фигура подходящая. Но сейчас сидит он в машине — формально присутствуя, так что протокол соблюден. И очень нам интересно увидеть, Елизавета хоть взглядом мелькнет, недовольство показывая, или примет как должное, зная о моей роли посла в ранге министра. Так, кажется, это называлось в давние времена. Тут порыв очень кстати. Мы дружно за шляпки схватились, будто воинскую честь друг другу отдаем. Вуаль откинула у меня и у нее. Глаза в глаза смотрим. Взгляд у нее, я такой в спарринге видела, когда в школе у Юрки Смоленцева на ковер выходила, и против парней тоже случалось. Не обиды и возмущения, видимым нарушением протокола, а интерес, опасение, готовность к бою, значит, знает. Ну, посмотрим, во что еще ее посвятили. А мне сразу стало спокойно. Я перед этой, как файродис из еще не написанного здесь романа, только не на чужую планету прилетевшая, а принимающая посланников враждебного мира на своей земле. Тебя учили британскому праву, литературе, музыке, религии, что там еще. А я, после дел на Маше, вполне могла бы инженером-кораблестроителем работать или в хозяйстве Курчатова, как сам он не сказал. И с людьми опыт реального управления коллективом имею как бы не больше, чем у тебя. Да и моложе ты меня на четыре года. Чему ты реальному обучена, кроме философии и этикета? Благодарю, мисс Лазарева. Погода просто ужасная. Всегда настолько неприветлива к гостям вашей страны. Она моей официальной должности не знает. Или намек на будущий разговор без чинов. А про погоду не принято англичан представляться с порога, как у нас или американцев. «Привет, я Джон Уэйн из Сан-Франциско». Сначала следует о нейтральном завести. Тем более, что погода и правда поганая. Дождь все сильнее, так что я втайне завидую Лючии с ее большим зонтом. Что ж, транспорт подан, Ваше Величество, и до Астории недалеко. А когда мы туда прибудем, то пусть хоть потоп. Все детали были обговорены заранее, как положено при таких встречах. Место размещения, транспорт, количество и состав свиты, охрана, даже продукты и шеф-поваров англичане привезли с собой. Никаких иноземных солдат в мундирах и при оружии на нашей земле не было, на это мы даже в 1918 после Брестского мира не согласились, принимая германское посольство. Лишь крепкие мужчины в штатском толклись вокруг охраняемого объекта ближний круг охраны. Круг средний заранее держать под контролем потенциально опасные места по пути следования, и дальний, разведка и превентивные меры против возможных террористов были полностью нашей обязанностью. Десяток абсолютно одинаковых лимузинов ЗИС-115, бронированный вариант, окна шторками закрыты, в котором находятся охраняемые объекты, неизвестно. Вот любопытно, их президенту Кеннеди в Далласе такой прием был незнаком? Ну и, конечно, машины Оруд и мотоциклисты в эскорте. Для Ее Величества был подготовлен номер «Президентский люкс» с видом на Исаакий. Для свиты — смежные номера рядом. Ну а мне номер на том же этаже, лишь по коридору пройти. Сидим сейчас там. Я и Лючия. Ждем. Я спокойно, а римленко в азарте и нетерпении». Люся, успокойся и скажи своему Юрочке, чтобы он тебя на рыбалку взял, как я с моим адмиралом прошлым летом в Призерске. Тут недалеко, на базе отдыха. Занятие хорошо воспитывает терпение. Сиди и смотри, пока поплавок не нырнет. Помнишь, Валя говорил, у какого-то народа даже особое слово в языке есть, обозначающее желание каждого в том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. Раз англичанка захотела меня увидеть, значит, она заинтересована в этом общении. Вот мы и подождем, тем более, что обед скоро. Вспоминаю рассказы про образ жизни английской знати. Как обычно у них день проходил. С утра гости съезжались в поместье какого-нибудь лорда Гленарвана и после легкого завтрака проводили день на свежем воздухе. Гольф или крикет, стрельба в цель, просто прогулка с любованием пейзажем, А ближе к вечеру наступало время главного события — обеда, к которому все переодевались в вечерние костюмы и изысканные туалеты, чтобы оценить мастерство поваров хозяина. В веке двадцатом, после Первой Великой войны, этот стиль стал в прошлое уходить, уж больно дорого стоил, но королеве марку держать положено. И как к столу хозяев не пригласить?» К слову, про лорда Гленнервана я вспомнила не случайно. Сейчас этот замечательный, особенно для нашего юношества, роман вышел в варианте самого первого, еще дореволюционного русского перевода от Александра Бекетовой «Мама поэта Блока», в котором характерные детали есть, отсутствующие в первом советском издании 1934 года, в котором я, еще девчонкой, впервые познакомилась с детьми капитана Гранта как, например, текст в самом начале, где Дункан в родной порт возвращается и на голубом вымпеле грот мачты, расшитые золотом, увенчанные герцогской короной инициалы Э.Г., принадлежащие лорду Эдуарду Гленарвану, одному из шестнадцати шотландских пэров, заседающих в палате лордов. А у нас Гленарваны разжаловали до да всего лишь члена королевского яхт-клуба Темзы. Теперь восстановили, как у автора. Показатель, что у нас стали к аристократии относиться более терпимо. И вообще, даже на детских книжках иногда полезно учиться читать между строк. В том же романе есть майор Макнапс, на первый взгляд читателя, обычный армейский отставник. Вот только служил он, названо прямо, в 42-м полку горной гвардии. А это в реальной истории была легкая пехота, егеря, аналог современного спецназа, шотландский «Черный дозор» неофициальное имя полка, прошедшие все войны, которые вела Британская империя. Так что за плечами Макнапса, считая, что по тексту ему было 50 лет, значит, родился он около 1814 года, служить начало в середине 1830-х, были опиумная война в Китае, Крымская, подавление Сипаев, ну и Африка по мелочи. Наверное, опыт у него по мерке прошлого века был не меньше, чем сегодня у твоего благоверного Люся. Полезно на занятиях в школе внимательно слушать даже трёп преподавателя, а не предаваться мечтам о приятном. Однако же обед — не самое подходящее место для конфиденциального разговора, — замечает Лучия. Я бы на месте Ее Величества предпочла прогулку под открытым небом, где нет свидетелей в непосредственной близости, кто мог бы слышать, и микрофон заранее не установить. Вот только погода сейчас не совсем подходит, так как придется или мокнуть, или сражаться с улетающим зонтом, как я на берегу. Верно. В окно смотрю. Там разыгралось, как в детской басне. Ветер крыши рвет. Града пока нет, но льет, как из ведра. Прохожих не видно почти. Лишь милиционеры топчутся в мокрых блестящих дождевиках. Ничего, это все же не в окопах, не в осеннем партизанском лесу. Интересно, наводнение сегодня будет, как в иной истории, в этот же день? Обед в английском аристократическом стиле. Лорды, леди, слуги, сэры, идеальные манеры. Ну, в ресторанном зале астории интерьер соответствующий. А вот насчет остального... Что гости скажут, увидев... На их части столов приборы строго по этикету, а на советской — попроще. Десять разновидностей вилок, ложек, ножей для каждого блюда имеют тот же внутренний смысл, что церемонии в Китае. Обозначить своих — отсеять чужаков. И появились они, когда мест наверху стало не хватать. Во времена же героические рыцари круглого стола, как и после англосаксонские лорды, ели руками и кости на пол швыряли собакам. А вот когда все уже было поделено, и поместья, и титулы, тогда и придумали — голубая кровь и простонародье. Между прочим, их ученые в веке XVIII на полном серьезе считали, что благородные господа даже по биологии отличаются, поскольку их тело слагается из самых изысканных яств, а не из того, что едят слуги. Ну и, наверное, при переговорах за столом удобно, когда оппонент, если он чужак, отвлекается, чтобы вспомнить, о какой вилкой вот это блюдо положено, чтобы варварам не прослыть. Но у нас, советских людей, все проще и рациональнее. Недопустимо лишь то, что не гигиенично, некрасиво и соседям мешает, а, впрочем, полная свобода. Однако интересно, ее величество к этому свое отношение как-то проявит... Промолчала, не дура. Хотя слышала я от воронежцев, что когда она, Елизавета, в той истории приезжала в нашу страну в девяносто шестом, то среди наших русских людей, особенно тех, кто себя причислял к верхушке, возникла мода на британский столовый этикет. А вдруг завтра обедать с англичанином? Что он подумает? Ну, нам здесь стесняться нечего. Это они должны сейчас беспокоиться, что подумаем мы. Так что ешьте, гости, дорогие, пока мы добрые и угощаем. Лаврентий Палыч с грозным видом во главе стола, я по его правую руку, лучея по левую. Ой, и слухи же после про нас пойдут. Но мы перетерпим, поскольку знаем, что за этими слухами подлинно стоит. Больше того, сами в некотором роде эту эстафету подхватили». Вот не думал никто в том будущем, читая разоблачения, от чего ужасный сталинский маньяк хватал исключительно жен ответственных товарищей. Хотя читала версию, что это вершина айсберга. А сколько простых девчонок так сгинуло, не знает никто. Так счет тогда пойдет на многие сотни, если не тысячи. немного ли даже для Казановы? Информаторами эти женщины были принося, что видели и слышали. Вы же, мужчины, на нас внимания не обращаете, а мы замечаем многое. И замыкались эти агентессы часто даже не на самого Берию, а на кого-то из его подчиненных. Ага, те самые полковники НКВД, которые, заметив на улице красивую девушку, тут же хватали и тащили ее в черный автомобиль. Хотя отдельные случаи бывали. Люди же не ангелы. Был тут скандал с одним из охранников самого Сталина, который принуждал к сожительству женщин из обслуживающего персонала. А когда стали разбираться, то выяснилось, что он еще и входил в кабинет вождя в его отсутствие читал документы на столе и пересказывал их содержание посторонним, пребывая в пьяном виде. А ведь заслуженный был товарищ. Однако поехал далеко и надолго. Интересно, а в следующем веке и в самой демократической стране что бы сделали за такое с охранником первого лица? Ему еще дико повезло, что шпионажа в его действиях не нашли, как ни старались. Примечание. История подлинная. Так и с товарищем Берией. Достоверно знаю про историю. Муж — летчик, герой. Жена — московская светская львица. Оказалась слаба напередок. Пока муж воевал, сошлась даже не с самим Лаврентием Павловичем, а с одним из его помощников. А когда муж узнал, стала врать ему в духе некой Новодворской про ужасного маньяка. И кончилось все для людчика-героя. Очень печально. Но поскольку фамилия была в Воронежской информации, то здесь дело быстро всплыло самому Берии на стол. Результат — полковнику разжалование в майоры и перевод из Москвы в Караганду, мужу извинения — А со своей супругой разбирайся сам. Выгнал с разводом, женился повторно, сейчас честно служит. А в той истории, когда бедный муж, отсидев, в Москву вернулся, то его бывшая, успевшая выйти замуж за того самого полковника ГБ, даже разговаривать с ним не захотела и не пустила на порог. А с самой идеей внутренних информаторов, вернее, информаторш, зачем же так грубо? Никакой вербовки, принуждения — Все мы, подруги, клуб образцовых советских жен, друг с другом связь поддерживаем, как в каком-нибудь ВКонтакте. Знаю, что такое соцсети. Всегда рады друг друга выслушать, помочь и поделиться откровенным. В итоге выходит неплохой мониторинг общественного мнения с самых разных слоев. Не всем же, как Инночке Баклановой, за замминистра замуж. А на обеде ничего значимого не случилось». Сколько помню английский этикет, в нем полагалось после, собственно, поедания пищи женщинам вставать из-за стола и удаляться в дамскую комнату. И вот тогда мужчины начинали говорить, собственно, о делах. Юмор в том, что сегодня у нас будет строго наоборот. Вот уже мне передали от Ее Величества пожелание иметь небольшую неофициальную беседу. Формат двое двое, на нейтральной территории, то есть не в их номерах. — Я пас, — говорит Лаврентий Павлович, — и так лучше, более откровенно выйдет. Ну, промолчу о том, что он и так все будет слышать в прямом эфире. Есть несколько мест на выбор, где такая беседа ожидалась, и во всех прослушка уже оборудована. Ну, пусть будет зимний сад, есть тут такая комната с пальмами и фикусами, и мягкие кресла, как раз для переговоров. Через десять минут. Быстро оглядываю себя и лючию. Образ не Фай Родис, а скорее леди Дарт Вейдер. Полностью закрытые платья с длинным рукавом, перчатки, юбка, клеш, лодышек и накидка на плечах. Не та, что на улице была. Ткань тоже под металл, но более легкая, чтобы как деталь платья смотрелась. Шляпки нет, волосы убраны в высокую прическу. Образ из какого-то фильма из будущего. На современный не похож и выглядит очень эффектно. Ну вот он, исторический момент. Интересный, однако, состав переговорщиков. Против меня и Лючии тоже две женщины. С Елизаветой такая характерная британская дама средних лет. Вспоминаю информацию по членам британской делегации. Джон Брайт Эстли, год рождения 1910, служила в военном министерстве. В последнюю войну управляла особым информационным центром, который готовил данные для Черчилля. По факту была его замом по разведке. Сам же Черчилль официально называл ее «директором моего военного кабинета». Была среди ответственных за организацию Ленинградской конференции 1943 года. В этой истории аналог Тегерана-43. После войны занимала различные должности в СИС. Не директорские, но как раз то среднее звено, которое держит в руках все рычаги управления. Оттого не понесла ущерба в карьере, когда ее босс из премьеров ушел. Теперь, значит, главное ответственное лицо с английской стороны по вопросу двери в иные времена. Стоит не за спиной у Елизаветы, а чуть в стороне, чтобы видеть лица, и мое, и ее. Ну да, ее роль сейчас даже не участвовать в разговоре, а смотреть и анализировать. Взгляд цепкий и сама в хорошей физической форме. Фигура, подтянутая, явно за собой следит. Говорили по-английски. Я язык не забыла еще. Ну что за условности? Первой темой истинно британской беседы должна быть погода. Елизавета спрашивает, здесь, в России, всегда так неприветливо? Или ваши ученые уже умеют и метеорологией управлять? А я отвечаю спокойно. Разве это плохая погода? Максимум можно промокнуть и получить банальную простуду. Дождь ведь не радиоактивный. Миссис Лазарева, я говорю от лица не только себя и своей страны, но также и от ряда влиятельных политических и деловых фигур Британии и США, которые выражают недоумение и даже недовольство, что в зоне наших общих интересов появилась еще одна сторона, избегающая с нами не только прямых отношений, но даже каких-либо контактов что вызывает серьезные сомнения в дружественности намерений этой неизвестной стороны. Ваше Величество, мне странно слышать это именно от вас. Разве не в английской традиции, когда клубы, где уважаемые джентльмены обсуждают свои дела, не имеют широкой известности и даже внешних атрибутов? Более того, закрытость и малоизвестность такого клуба является признаком его элитарности. У вашего писателя Честертона есть что-то про верных рыболовов, дорогу, которым не знающий и не найдет. Вы неплохо информированы о нашей культуре и литературе. Ну, не надо же нас какими-то инопланетянами считать. Или по русской пословице «Иванами, не помнящими родства». Не знаю, есть ли английский аналог. Существенно, что мы ничего не забыли и помним о вас очень многое. И хорошее, и другое. Тогда вам должно быть известно и наше британское право, по которому вина может быть лишь за уже совершенное. То есть мы не можем отвечать за будущие грехи наших детей и внуков, а за прошедшее ваша вождь Сталин к нам счетов не имеет. Ваше Величество, представим, что вы бы, как в романе Уэллса, совершили путешествие в любимую вами викторианскую Англию, 1885 год, и встретили бы там Джека-потрошителя, который на тот момент еще ничего не успел совершить. Однако вы бы относились к нему как к честному и порядочному человеку. Наши историки до сих пор спорят как о его личности, так и о побудительных мотивах. И замечу все же, что приличных женщин он не трогал. Ваше Величество, вы только что упомянули про британское право, вовсе не склонное к милосердию. Напомните мне, за сколько преступлений в тогдашнем вашем законе полагалась смертная казнь. Однако занятие проституцией, при всем моем неуважении к этой профессии, в том списке не было. И замечу про важные отличия британского права от принятого на континенте, а также и в той стране, где мы сейчас находимся. Если у нас в приоритете кодекс, писанные статьи закона, то у вас прецедент. То есть... Если где-то, когда-то какой-то судья в похожем случае вынес вердикт, ой, не завидую вашим законникам, ведь, по моему убеждению, выучить статьи кодекса намного легче, чем все случаи во всех судах Британской империи за последние столетия. Ведь у вас случается и совсем древность в спорах выплывает иногда. Но я сейчас не о том, а о том, что все эти слезы, да, он совершил это, но потому, что он был таким несчастным могут быть терпимы лишь в сытое и спокойное время. Если же речь идет о выживании всего общества, то суд намного короче. Ты сделал то, что мешает всем, значит, ты должен быть удален из этого общества, территориально или физически. И никому не интересны твои тонкие душевные страдания и побудительные мотивы. И дело тут даже не вместе, а лишь в целесообразности, ради общего выживания». Положим, это скорее порядки Дикого Запада, а не цивилизованного мира. Или же уже объявленной войны. Разве мы уже воюем? Я беседую с вами, не считая врагом. В отличие от тех, о ком вы слышали, как о полковнике Куницыне, для которых живой англосакс — это абсолютный нонсенс, вопиющий непорядок, который должен быть исправлен немедленно и самым радикальным способом. Вы хотите сказать, что Куницин у вас не один? Ваше Величество, вы и правда считаете, что у нас нашелся лишь единственный герой, кто вызвался бы, нет, не поехать на сафари, поохотиться на двуногую дичь в стиле британских джентльменов, а ради искренне осознаваемого долга «убей врага, сделай мир чище». И неужели вы не знали, что Куницын — это роль, а не человек? Эх, хоть так, Валике, чуть помогу. То есть вы ведете против нас войну руками своих посланников? «Ваше Величество, могу лишь сказать, что глобальная война здесь совершенно не в наших интересах. Мы хотим, чтобы небо над этим миром осталось синим. Но если кто-то захочет, подобно Гитлеру, радикально и навсегда решить русский вопрос, не обижайтесь, что мы тогда решим, что нам и вам здесь категорически тесно, и кто-то должен уйти в небытие. Или же, если ваш народ решит переселиться в этот мир...» Я злорадно усмехаюсь, думая, а сами англосаксы интересовались мнением аборигенов Австралии или американских индейцев? Это будет худший из вариантов. Можете ли вы понять, что тот мир, изгаженный, сгоревший, радиоактивный, остается нашим домом? Я живу здесь уже больше десяти лет. Тут мой муж, дети, но я никогда не забуду, как было до войны. До этой войны, до блокады когда мои родители были живы и здоровы, но пусть Елизавета считает, что я говорю про другую войну. И мы уйдем оттуда, лишь когда станет абсолютно ясно, что природа разрушена необратимым и планета непригодна для жизни людей. Оттого нам нужен ваш мир, как запасной аэродром, как знание, что даже в самом худшем случае это будет еще не конец, а лишь начало. Но даже тогда не надо считать нас кровожадными варварами. Мы придем сюда, чтобы жить здесь, а не повторить случившееся там конец света. Однако, насколько мне известно, конец света там устроила именно ваша страна. Ваше Величество, вам не приходилось умирать. Быть уверенной, что не увидите следующего рассвета. Я оставалась в Лондоне все время, отвечала Елизавета, даже когда падали немецкие бомбы. И сколько лондонцев погибло от тех бомб? «Какая была вероятность у среднего британца умереть в той войне?» — усмехаюсь я. «Знаю, Ваше Величество, что вы даже служили в территориальных силах, это вроде нашего ополчения, водителем санитарного автомобиля. А мне приходилось убивать врагов самой, чтобы остаться в живых. И было, когда я сама считала себя мертвой. Я вспоминаю Белоруссию, осень 42-го, отряд «Мстители» и как нас немецкие егеря загнали в болото, и мы готовились принять последний бой. И, как я думала тогда, абсолютно спокойно. Все же я успела за свою жизнь убить тридцать или сорок фрицев, и, может, повезет и сейчас не промахнуться, так что это будет выгодный размен. Немцы не дошли до нас какую-то сотню шагов, испугавшись трясины. А через десять дней меня вывезли самолетом на Большую Землю вместе с ранеными. И начался новый этап моей жизни — все Севмаш, Воронеж и знакомство с миром будущего. Я вспомнила, представила, что могло быть иначе. И, как после сказала Лючия, у меня было такое лицо, что даже ей стало страшно. «Ну, как вам объяснить?» — продолжаю я. «А вот, послушайте». Ваша поэтесса, Сара Тистейл, написала это стихотворение еще в двадцатом. Вы, наверное, знаете, как оно звучит в оригинале. А в следующем веке его будут читать с такой концовкой. «И никто, ни один, знать не будет о том, Что случилась война и что было потом. Не заметят деревья и птицы вокруг, Если станет золой человечество вдруг». И весна, встав под утро на горло зимы, вряд ли может понять, что исчезли все мы. Примечание. Будет ласковый дождь, известный нам по рассказу Рея Брэдбери. Попробуйте это представить и понять, отчего нам дорого чистое небо над головой. Но оно нам не нужно, если в том мире не будет нас. «Я вас услышала», — говорит Елизавета. Но тогда мы можем достичь согласия. Те круги, о которых я уже сказала, также считают, что конфронтация, тем более на грани атомной войны, бесперспективна и опасна. И очень желательно разрядить ненужные напряжения в отношениях между высокими договаривающимися сторонами. Однако не способствует успеху то, что из переговоров исключен один из важнейших игроков, те, кого представляете вы, миссис Лазарева. Те, кто, как вы сами признали, видит в нас непримиримого врага. И, возможно, не в нас одних. Вы не боитесь, что эти миллионы куницыных, привыкших воевать и убивать, вооруженных самым ужасным оружием и будучи в положении, когда абсолютно нечего терять, поступят и с вами, как орды варваров с Римом? Ваше Величество, вы хотите сказать, что если бы вам удалось открыть проход в Англию времен вашей великой тески Елизаветы I, то вы бы стали всерьез рассматривать вариант завоевать и колонизировать своих прадедов как диких негров? Просто потому, что у нас есть пулемет, а у них его нет? А вы уверены, что сумеете удержать процесс под контролем? Когда неизбежно возникнут трения, от банального, какому общему правительству и закону должны подчиняться и гости, и хозяева, до непонимания, вызванного отличием психологии и культуры, Желание гостей исправить какие-то известные им ошибки и противоречия этих попыток с местными высшими кругами, имеющими какую-то выгоду как раз от совершенного. Итогом же всего вполне может быть и вооруженный конфликт, даже при обоюдном желании его избежать, но принципы важнее. Когда одна из сторон должна будет перестать быть собой, и вопрос лишь «которая из сторон?» Вы, миссис Лазарева, можете ручаться, что в вашем случае не возникнет подобного. Ваше Величество, вы верно сказали про отличие в психологии и культуре. Между нами и вами, англосаксами и русскими. У вас принято, что только старшему сыну наследство, а прочим, убираться из отчего дома и жить чем сумеют. Ну а дочери это вообще отрезанный кусок, когда выйдут замуж. А у нас семейной близости общность значит гораздо больше. И русские всегда были, и есть, и останутся русскими. И через войны, и сквозь века. То есть между вашими странами уже подписан формальный договор? Между одной страной, если можно так сказать. В случае войны любой державы против СССР в этом мире, мы воспримем это как агрессию против себя. И встанем спина к спине, потому что так будет по правде. А, впрочем, пусть после Бог судит, если он есть чего же вы не помешали Гитлеру напасть? Нас еще не было здесь 22 июня. И даже год спустя переброс сюда подводной лодки вышел удачной импровизацией. Никто не может быть ответственен за события, которые не в силах изменить. Но когда такая возможность появилась, остаться в стороне было бы просто подлостью. Хотя я знаю, что в английской политике моральные категории неприемлемы. Но мы, русские, такие». Однако же Берлин так и не подвергся участи Шанхая. Ну, во-первых, это было бы тогда излишне. Товарищ Сталин уже справлялся сам более чем успешно. Во-вторых, было бы непорядочно отнимать у СССР победу, которой будут гордиться многие годы. А где подвиг, если главную работу за тебя сделал кто-то другой? И, в-третьих, мы были весьма заинтересованы, чтобы атомное оружие в этом мире осталось за горизонтом хотя бы несколько лишних лет». Проблемы с американским атомным проектом в 43 и некие события у африканского побережья, когда исчез пароход с урановой рудой. Ваших рук дело? Простите, Ваше Величество, без комментариев. Вопрос гипотетический, но все же. Если вам нужен наш мир только как участок на последний случай, как вы смотрите на то, что мы могли бы предоставить вам свободную территорию где-нибудь в Африке? Естественно, при условии установления между нашими странами дипломатических отношений. Территория с инфраструктурой, городами, дорогами, портами, едва подходящая для жизни малого числа белых управленцев, но совершенно недостаточная для нескольких десятков миллионов людей, желающих построить первоклассную промышленную державу, с местным населением в массе, пригодным лишь для самых неквалифицированных работ. Простите, Ваше Величество, но нет... Тут как минимум Австралия нужна, но вы же ее нам не отдадите. Или территория нескольких американских штатов. Но тут уже не согласимся мы, поскольку жить рядом с пороховой бочкой, которая может взорваться даже в ближайшие 100-200 лет. У нас там была гипотеза, что Йеллоустоун был близок к взрыву даже без нашей помощи и очень, может быть, учинил бы конец света без всякой войны. Но теперь этого уже не установить» поэтому нам было бы любопытно узнать, что здесь накопают те, кто изучает этот вулкан по приказу американского правительства. Сколько спокойных веков еще отпущено на Земле? Хотя просто извержение, и оно же сопровождаемое тысячами мегатонных взрывов по всей планете, это очень разные вещи. Елизавета молчит несколько мгновений, затем произносит. «Поверьте, что я искренне желаю, чтобы этого никогда не случилось». Однако же самые благие желания должны быть закреплены иными мерами, чтобы сделать невозможной войну, которая может начаться даже из-за какого-то недоразумения, ошибочного приказа, привычки смотреть друг на друга через прицел. Если оружие стало слишком разрушительным для этого мира, значит, надо разоружаться. Напомню, что еще ваш царь Николай II выступал с идеей разоружения, которая легла в основу Гаагской конвенции». Даже двух конвенций, подхватываю я, которые, среди прочего, запрещали бросание взрывчатых снарядов с летательных аппаратов. И кто вспомнил о том всего через несколько лет, в 1914 году? И что вы, Ваше Величество, и влиятельные деловые круги, которые дали вам поручение, смогут сделать с другими еще более влиятельными, кто зарабатывает на производстве оружия? Речь идет вовсе не о запрете всего оружия, а лишь об ограничении и только того, что может уничтожить жизнь на Земле. Например, передать все атомные бомбы в распоряжении ООН для международного военного контингента, который будет играть роль всемирного полисмена, пресекая опасные военные конфликты в исполнении решений ООН. Тогда, строго по логике... Под международный контроль надо передать и всю атомную промышленность, и науку, равно и все уже имеющиеся запасы радиоактивных материалов. Причем этот закон должен быть распространен на все страны, ибо даже единственное исключение сделает такую Швейцарию возможным местом для незаконного изготовления атомного оружия какой-либо страной или даже корпорацией или частным лицом, спрашиваю я. Елизавета кивает. Ох, ну и разочарую же я ее сейчас. Международный контроль приемлем, когда реально находится в ваших руках, продолжаю я, глядя королеве прямо в глаза. И совсем другое дело, когда лично у тебя и твоего народа нагло отнимают все плоды его долгого и упорного труда. Ваше Величество, вам напомнить закон Макмагана, принятый в США в 1946 году. Как бы не умела Елизавета владеть собой, но в этот раз у нее не получилось скрыть свое раздражение. Этот закон, названный по автору, сенатору от штата Коннектикут, устанавливал монополию США на использование атомной энергии и определял в качестве секретных сведений любую информацию, относящуюся к производству или использованию расщепляющихся материалов. Продолжаю я сухим языком, словно зачитываю энциклопедическую справку. Также он вводил запрет на обмен данной информацией с другими странами, включая даже союзников, и не делая различий между военным и мирным атомом. Таким образом, американская сторона присвоила себе все права на результаты работ в рамках проекта «Манхэттен», в который ранее был инкорпорирован атомный проект Великобритании «Тьюб-эллой». То есть ваша страна не получила за свои труды и затраты ровным счетом ничего. Простите, Ваше Величество, но у нас в народе подобный случай принято называть обманули дурачка. Кстати, я могу поздравить вас с успехом. Ваша страна все-таки сумела обзавестись бомбой собственного изготовления, потратившись меньше, чем обошелся Манхэттен, но все же очень недешево для состояния ваших финансов. Теперь вы сами предлагаете его обобществить под рукой ООН. Не вижу логики ваших поступков. Что получит Великобритания взамен на такую уступку? Британия получит гарантию безопасности своего существования. Королева, наконец, сумела взять себя в руки. Вам известно правило «генералы всегда готовятся к прошедшей войне». Но с географией ничего нельзя сделать. Если ваша страна, как и США, имеют в союзниках и расстояние, и размер территории, и гораздо меньшую плотность населения, то для Европы война с массовым применением оружия, подобному тому, что вы сейчас показали всем, — это гибель. Наши эксперты утверждают, что десятка таких супербомб достаточно, чтобы на Британских островах не осталось никого живого. «Целых десять?» — усмехаюсь я. «Не продолжаю. Молчу. Не надо королеве знать, что в ином мире царь-бомба не пошла в серию по причине неэффективности». Многозарядные боевые части ракет, про которые тоже уже известно нашим конструкторам здесь, давали большую площадь поражения. А ведь есть в теории, уже расписанные фантастами здесь, и кобальтовая бомба, и даже антивещество. И о чем сейчас высокая гостья подумает? А у вас другой результат? — спрашивает Елизавета. Не можете ли вы понять, как люблю я свою страну, которая, может, и не всегда вела себя праведно, но это моя страна? Я не желаю ее гибели, но, как бы не хотелось вечного мира, боюсь, что это еще долго останется утопией. Пусть даже через 50 сто лет, когда человечество залечит и забудет раны прошедшей Великой войны, и кому-то захочется попробовать снова. А вам не кажется, что будет лучше, если тогда атомная дубинка окажется в руках исключительно Совета Безопасности ООН с отработанной системой сдержек и противовесов включая право Вету. А ваш Викерс будет, как сейчас, продавать танки и пушки всем желающим, говорю я. Войны же отныне разделятся на дозволенные и недозволенные. В случае же нового Сараева или Глебица силы ООН грозят агрессору уничтожающим ударом. Но расскажу вам о случившемся в иной истории в некой африканской стране, бывшей вашей колонии, которой вы даровали независимость. Беда была в том, что населяли ее несколько народностей, различающихся по расе и религии и пребывающих в вековой вражде. Когда ушли ваши чиновники и солдаты, тут же началось выяснение, кто титульная нация, а кто второй сорт, с убийствами, погромами. Да, вы помните, что творилось здесь при авиакалистском мятеже. Национальная армия, подготовленная вашими инструкторами, и во главе которой стоял генерал, искренне желающий гражданского мира, пыталась поддержать порядок, совсем как ваши силы ООН. Но проблема была в том, что солдаты тоже были из разных племен и сами ощущали себя именно таковыми, а не единой нацией. В итоге случилось, как у нас в 17-м. Генерала убили, как и тех офицеров, кто пытался сохранить равновесие, после чего армия раскололась на группировке, активно включившиеся в гражданскую войну. Примечание. Реальные события в Нигерии. Биафроский конфликт. Я спрашиваю вас, Ваше Величество. Вы, упомянутые силы ООН, будете формировать исключительно из тех, кто считает себя гражданами всей планеты, а не русскими, американцами, англичанами, французами? Сколько наций в мире есть? Или, что еще хуже, Из наемников без отечества, готовых воевать за любого, кто им платит. Полагаю, что реально войска ООН будут пригодны только для урегулирования мелких войнушек между странами уровня Гондураса. Да, и вы хотите только атомное оружие запретить. Но, простите, так уж заведено, что научная мысль человечества наиболее активно работает в части изобретения новых способов истребления себе подобных. Поверьте, что скоро изобретут еще множество такого. Имея желание, можно поставить под международный контроль все опасные разработки. Ведь любое оружие, чтобы быть эффективным, должно быть тиражировано в достаточном числе. Лишь в романах бывает, чтобы сумасшедший злодей одним единственным экземпляром своего изобретения поставил бы на колени весь мир. Опасно при желании можно сделать самое доброе, например, медицину, резко отвечаю я. Кстати, напомните вашим друзьям и персональному мистеру Райану, чтобы того, кто предложит бациллу или вирус, смертельный исключительно для славянской расы, тотчас же отправили на электрический стул или в сумасшедший дом. Потому что, во-первых, даже наука следующего века не сможет обеспечить стопроцентную избирательность такого оружия, даже в стерильных условиях. Реален лишь предпочтительный шанс поражения выбранной расы, но не более. Во-вторых, Вирусы имеют способность очень быстро мутировать, самопроизвольно превращаясь вовсе не в то, что было заложено изначально. И смоделировать этот процесс заранее также нельзя. В разных условиях изменения пойдут по-разному. Ну и, наконец, в-третьих, население планеты уже почти вавилонское смешение языков и рас. Чистокровных наций без примесей чужой крови практически нет. Это действительно оружие, которое должно быть вне закона, поскольку не разбирает своих и чужих, накроет всех. И, кстати, вот его, или что-то подобное, действительно может сделать сумасшедший маньяк в тайной лаборатории. Ваш Уэллс оказался провидцем, написав рассказ про похищенную бациллу. Вы можете гарантировать, что даже в мире с разрядкой напряженности кому-то у вас не придет в голову такое? при том, что товарищ Сталин предупредил всех, и в этом моя страна с ним абсолютно солидарна, сознательное занесение на территорию СССР вируса Эболы или иной подобной гадости будет воспринято как атомный удар и вызовет соответствующий ответ. «Хорошо. Вы нам не верите», — заявляет Елизавета. «Но вы сами обозначили проблему, вставшую перед всеми нами. Мир стал другим» слишком тесным, чтобы глобальные споры в нем решались вооруженной силой. Возникает потребность объединения, пусть в виде некой неформальной структуры, где представители самых влиятельных сторон будут мирным путем приходить к общему решению глобальных вопросов. Вам должно быть известно, что подобные структуры, которые реально принимают решения, а правительство и президенты после лишь утверждают, существуют в США и европейских державах, да и у вас в СССР, что, по сути, есть ваш совет труда и обороны. Однако в каждом случае власть таких структур распространяется лишь на свою зону влияния, что не исключает возможность войны. Эту проблему видят те, от лица, кого я выступаю. И они предлагают вам, СССР и вашей стране тоже, принять участие в создании такой всемирной власти, которая будет реально управлять этим миром. Предвидя ваш вопрос... ООН останется в роли официального правительства, которое будет озвучивать эти решения и обеспечивать их исполнение. Не скрою, далеко не всем, даже из тех лиц, кого я упомянула, нравится сама идея пускать вас в этот клуб. Но мы прежде всего реалисты. Если ваша страна сумела удивить мир, после невиданной и кровавой смуты, поднявшись до уровня одной из мировых сверхдержав, победить в Великой войне провести индустриализацию, сделать свой народ образованным, то просто невозможно оставлять вас вне игры. Иначе вы смешаете всем карты, а то и вовсе перевернете стол. Допустим, соглашаюсь я, нам тоже не нужна еще одна война. И даже господство над этим миром. Что мы с ней будем делать? Мы хотим просто жить, и чтобы нам не мешали. Тогда, для начала, надо перестать смотреть друг на друга через прицел. И первым шагом для широкой публики объявить о поднятии занавеса между нами. Развить самые разные связи – торговые, культурные, свободное перемещение через границы, товаров, капиталов, людей, культурных ценностей. Сегодня советские граждане могут свободно ездить с туристами в Италию, Чехию, ГДР. Разве плохо, если завтра они так же легко будут посещать Париж, Амстердам, Копенгаген? если ваши дети, миссис Лазарева, захотят посетить Лувр, учиться в Кембридже, отдыхать в Ницце. Я вполне довольна отдыхом в Крыму. Что до ваших университетов, то я слышала, там среди студентов принято, как в тюрьме. Старшие учат младших самыми зверскими методами и называют это «школой жизни». Еще там внушают сыновьям азиатских и африканских вождей, что Британия — это пресветлый Валинор. Да простите меня профессор Толкин за такое сравнение. Вы хотите учить подобному и нашу молодежь? Таковы британские традиции воспитания. Кстати, профессор в большой обиде на вашу страну. Он считает, что вы позаимствовали его книгу, труд всей его жизни, без его ведома и дозволения. Это ведь правда? Ну, ваше величество... Вы то же самое могли бы и вашему знакомому, мистеру Райану, сказать, который собирал информацию о мире будущего из чужих снов, предположив, что там есть выход сознания в иные миры. Отчего тогда, по нашей озвученной версии, наш автор не мог во сне увидеть и прочесть вашу книгу? Я говорю не о казуистике, а о том, что было на самом деле. И предположу, что фильмы про Индиану Джонса, которые вы выпустили в прокат и получили хорошую прибыль, тоже оттуда. «Ваше Величество, вам напомнить, как Ротшильд заработал миллионы после Ватерлоо. И разве это не по-вашему, деловому, воспользоваться опережающей информацией?» «Да, такая деталь. Некоторые из моих соотечественников, живущих здесь, называют подобные трофеями, то есть справедливой платы с вас за то, что вы сделали в ином времени». «У вас есть еще что-то подобное? Не спрашиваю про военные и технические секреты». Но полагаю, что, например, фильмы вроде «Индиана Джонса» могли бы стать экспортным товаром. В доле с нами. Об этом спросите в Москве. Поскольку торговать вы будете не с нами, а с теми, кто здесь. Я улыбаюсь, представляя, что будет, если Елизавете покажут властелины колец». — Так все-таки мир? — Мир, — отвечаю я. — При условии, что от вас не будет подлости, как там с Эболой. — Я очень рада. Белозуба улыбнулась Елизавета. И, если позволите, один личный вопрос. Сколько я там проживу? Вам так хочется знать дату своей смерти? Спрашиваю я. При том, что история изменилась. Могу лишь показать вас там. Люся, дай фото. Лючия протягивает мне папку. Я достаю фотографии. Сама Елизавета и ее семейство. Начало 21 века. Кадры, специально тиражированные для гостей. Губы кривит. Ну да, и я бы не была довольна, увидев себя такой старой и некрасивой. Благодарю, говорит Елизавета. Мне показалось или и правда у нее на щеке блеснула слеза. И надеюсь, что у нас получится. Оставить нашим детям мир, и ваша правнучка приедет в гости в нашу мирную страну. Но все же подумайте над моими словами. У вашей страны хорошо получается выигрывать войны. Удастся ли вам столь же успешно встроиться в мир? Мы прожили конец света, отвечаю я. После этого нас не испугает и не остановит уже ничего. Прорвемся. Вспоминаю, как этим летом выбрались мы в филармонию. Я, мой Михаил Петрович и Владик, старшенький наш, решили все же, что год он еще дома побудет, в обычной школе учась, и лишь следующей осенью в Нахимовское. Симфонию слушали, и там развитие темы, как мотор на критический режим выходит. Вот кульминация, и мелодия с напряжением все больше и больше, будто сейчас в что просорвется, заглохнет. Но нет, вдруг какой-то критический порог прошла, и зазвучало легко и свободно, и вроде тема та же, но уже уровнем выше. необычно я нотной грамоте, не объяснить не могу, а лишь что на слух воспринимала. Так и тут. Вот дошли мы до победы на данном этапе, а дальше, в иной истории, на новый уровень перейти не сумели. А что не развивается, то гибнет. С достигнутой вершины лишь падение. Или взлет к облакам. Там не удалось. А здесь? Поставим вопрос иначе. То, что предлагает Елизавета, и, как она утверждает, наиболее здравомыслящая часть их закулисы, нам мешает или нет? Скорее нет, ведь и правда не нужна нам для нашего плана Третья мировая. Вот только на пути мирного состязания гораздо больше подводных камней нам незнакомых и соблазнов для всяких окрепших морально. Но это не причина, чтобы выбирать войну. Как у Льва Гумилева. Кочевники отвечали на обман хитрых торговцев набегами, не умея никак иначе. И где теперь эта великая степь? Хотите мира? Будет мир, говорю я. О деталях будете в Москве договариваться. Мы ничего против не имеем и не будем мешать, пока вы играете по правилам. Нарушите, не обижайтесь, что обернемся к вам своей азиатской рожей. Вы для нас договороспособны, лишь постольку, пока тех подлостей не совершили. Кто совершил, для нас уже не существует. Хороший мертвый. И, простите, такими там нас сделали вы. Я слышала, вам знакома русская литература. У Тургенева есть рассказ Муму про бедную утопленную собачку. Вы читали? Так вот вам наш образ. Собака Баскервилей это Муму, которая выплыла Через час в апартаментах Ее Величества. Ваше замечание, мисс Эстли? Прежде всего, наша визави определенно говорит то, что думает. Может, и умалчивает о чем-то, но не врет явно. Хотя, как я предупреждала, методика работает не во всех ста случаев, но в абсолютном большинстве. Непроизвольная мимика и жесты, как, например, взгляд ввысь, это знак придумывания вымышленной картины. Или, как помню с детства, солгав, закрыть рот ладошкой. У взрослых просто дотронуться до лица. И я верно вспоминаю уроки? Все точно, Ваше Величество. Отмечу, что изложенная картина логически не противоречат тому, что сказал Райан. И еще. Лазарева явно доминировала психологически. Не пыталась поставить преграду между вами в виде рук, сумочки, чего-то еще, как нередко поступают люди на важных переговорах. «Ваш анализ может быть недостоверен, мисс Эстли, с учетом того факта, что Лазарева еще и актриса, даже снявшаяся в каком-то русском фильме, ну и вращаясь среди тайн московского двора, где платой за промах не отставка, а гулак, она должна была развить в себе искусство дипломатии». Я наблюдала вблизи и политиков, и артистов, и могу уверенно сказать, что идеальных маскировщиков нет даже среди них. Далее, Ваше Величество, Лазарева явно воевала лично. Не в штабе, как я, а на поле боя. В этом я ошибиться не могу. Достаточно видела и близко общалась с такими. Их манеру поведения, выражение лиц, глаз не спутаешь ни с чем. Это могло быть и на случившейся здесь войне? Возможно, но все же. На передовой нет атеистов, о том мне говорили все прошедшие через это. Но у советских большевиков, которые относятся к традиционной церкви еще более непримиримо, чем наши пуритане, упоминание Бога, да еще в разговоре такого уровня, выглядит очень странно. А в ином времени, по словам нашего друга Раина, успел случиться ренессанс религии. И резкое изменение курса Сталина по отношению к церкви, по времени как раз совпавшее с появлением гостей. Именно так, Ваше Величество. И еще одна деталь. Слова нашей визави о «диких неграх», сказанные с явным презрением. Это трудно представить от здешней коммунистки, воспитанной на принципе интернационализма. Положим, эти негры показали себя именно как дикие животные во время авиакалистского мятежа. Однако русские здесь с ними никак не встречались, а потому не должны бы так изменить свое мнение что негры — это те же угнетенные пролетарии, только черные. Но самое важное... Слушаю вас внимательно, мисс Эстли. «Спина к спине». Помните тот русский фильм, вышедший в прошлом году, где звучала эта песня? Причем автор не был указан. В будущем от чего-то особое внимание уделяют именно музыкальной культуре. Помните, что дали прослушать Райану? Могу предположить, что если у них там действительно все разрушено, то просто не до театров и кино. А вот сочинить что-то воодушевляющее или ностальгическое гораздо проще. Именно так, Ваше Величество. Что характерно, вы помните сюжет того фильма о путешествиях во времени? То есть в СССР уже идет взаимовлияние и проникновение культур, не вызывая отторжения. И Лазарева явно знает больше, чем говорит» раз у нее наши опасения о возможном конфликте между хозяевами и гостями не вызвали никакой тревоги. Напротив, она, скорее, внутренне насмехалась над нами. По крайней мере, мне показалось именно это. Ну, — возможно. Тогда дело обстоит еще хуже, чем мы предполагали. — Намного хуже, Ваше Величество. Русские непредсказуемы и нерациональны. Я могу допустить даже, что и слова... Своей жизнью оплачу за то, чтобы вы могли прорваться, тоже окажутся правдой. Если к нам явятся не люди, а берсерки, помните то дело Чуковской, о якобы возможном временном подселении сознания в чужое тело, однако ограниченное временем. Отсутствие масштабного вмешательства с той стороны это может быть и хорошо, и плохо, в смысле, если оно окажется затишьем перед бурей. Если там наступает подлинный конец света и те русские реально обречены. Тогда они могут прийти в наш мир с единственной целью — помочь своим соотечественникам победить здесь. Не думая даже о собственном выживании, а сознательно жертвуя собой ради своих предков. Имея при этом опыт следующей Великой войны и вооружений вроде того, что Сталин только что взорвал в Арктике. Тогда спаси Господь и Британию, и весь этот мир — Даже страшно о том думать. Будем надеяться на лучшее. Еще меня очень заинтересовало, что Лазарева носит на руке. Вам удалось лучше рассмотреть этот предмет? Браслет. По виду сталь или серебро. На табло цифры соответствующие времени. Часы, минуты, секунды. Надпись по-русски «Электроника». И множество управляющих шпеньков или контактов сбоку. Очевидная функция — наручные часы, но вполне возможно есть и другие. Что существенно, прибор не новый, металл потускнел, и на корпусе царапины. Я разглядела лишь изменения символов, темных на сером фоне. Похоже на жидкий кристалл, электрооптический световой клапан компании «Маркони». Но, насколько мне известно, пока невозможно сделать, чтобы цвет менялся избирательно, а не по всей поверхности кристалла. Еще одна иллюстрация возможностей техники будущего. И с преобладающей вероятностью доказательства истинности слов Лазаревой. Я имею в виду, что она даже не пыталась привлечь наше внимание к этому артефакту. Как было бы, желая она искусственно педалировать «я» из будущего. Эти часы были для нее чем-то само собой разумеющимся. А что можно сказать про ее спутницу? Факт, что она оказалась в числе посвященных. Но такие беседы просто под рук не берут. Тут пока недостаточно информации. Но если Лазарева заняла место своей бабушки или прабабушки вместе с ее биографией в этом мире, то, может, и Лючия тоже? Она слишком известна у себя на родине, и у нее там есть родня. С одной поправкой, Ваше Величество, она была на виду, начиная со своего появления в лагере коммунистических партизан, А до того, как нам известно, она жила в деревне Ладзари, уехала с матерью в Рим, а показалась своим односельчанам уже в роли жены Смоленцева. Нет никаких бесспорных улик, что это та же самая особа, а не имеющая с той внешние сходства, знающая подробности ее биографии, возможно, тоже внучка или состоящая в ином родстве. Ну а убедить даже родного отца иной Лючи, что национальной героиня Италии, которую он не видел несколько лет, и есть его дочь, думаю, вполне реально все же невероятно, чтобы никто из родных ничего не заметил. Наведем справки. Вряд ли итальянцы будут возражать, если какой-нибудь прогрессивный европейский журналист захочет написать книгу о сеньоре Смоленцевой. Это уже детали. Хотя очень хотелось бы побеседовать откровенно с человеком оттуда. Напомню вам, Ваше Величество, что против этой сеньоры в нашей стране выдвинуто формальное обвинение по тому делу у берегов Ливии. Так что, если она по какому-либо поводу приедет в нашу или дружественную нам страну, или же мы связаны обязательствами, но ведь есть террористы, бандиты, которые никому ничего не обещали. Мисс Эстли, не заставляйте меня усомниться в вашей компетентности. В отличие от того, чем вы занимались прежде, сейчас мирное время, когда политики, а не разведка должны определять, нужен ли нашей стране конфликт с превосходящим противником. 16 октября 1955 года. День, когда о Советском Союзе заговорил весь мир. Заправлены в планшеты космические карты, флагштурман уточняет в последний раз маршрут. Эта песня, вернее, ее первые аккорды, станет фирменными радиопозывными, предваряющими сообщения в эфире об очередном успехе советской космонавтики. Но до того дня ее слышали, кроме товарищей из радиокомитета, лишь спецы ЦУП, ответственные за связь. Место было не то, что в иной истории. Широта даже более южная, что давало некоторые преимущества. меньше расход топлива, больший груз на орбиту. Но гораздо западнее — Не Тюратам, а новый совсем город на полуострове Мангышлак. Сначала ему хотели дать то же самое имя, и даже в документах поначалу значилось Байконур-49, но после как-то само возникло и прикрепилось Звездоград. Строительство здесь началось еще в 44-м, тогда еще не стартовая площадка, а точка номер 4, обеспечивающая работу главного тогда ракетного полигона Капустин-Яр радиолокационное наблюдение и станции приема телеметрии. Но вставали неподалеку объекты от Атоммаша, строились города в пустыне и тянулась к ним железная дорога от Гурьева на юго-восток и с поворотом к порту Шевченко. И развивалась советская ракетная программа, испытания ракет самого различного назначения, зенитных, баллистических, крылатых, шли потоком. Когда встал вопрос о строительстве второго полигона, Решили не мудрствовать, а выбрать место, где уже был задел, налажен транспорт и связь, решены организационные вопросы. В 49-м здесь началась большая стройка. Стартовая позиция, монтажно-испытательные цеха, обеспечивающие объекты и инфраструктура. И, конечно, город. Прежде персонал военной точки жил в палатках и транспортных контейнерах. Через 6 лет тут уже стояли кварталы одинаковых панельных пятиэтажек для разнообразия выкрашенных в разные цвета, и памятник Ленина на центральной площади, напротив управления, и по соседству с Домом культуры, и даже редко пока зелень бульваров и скверов. Самой большой проблемой вначале была пресная вода, вернее, ее полное отсутствие. Но в 54-м заработала атомная электростанция в Шевченко, обеспечивая энергией не только горно-обогатительный комбинат, но и промышленные опреснители, похожие на гигантские самовары. К каждому дому подходило по три трубы – минерализованный дистиллят, вполне подходящий для питья, горячий дистиллят для мытья и техническая из подземных источников. Космодром был расположен к востоку от города, чтобы при аварии ракеты падали в безлюдную степ. Вопреки распространенной на Западе легенде, труд заключенных при строительстве использовался мало и лишь на самом первом этапе работы. И жители города, выросшего посреди сухой степи, вовсе не были узниками ГУЛАГа. Напротив, работать тут считалось престижным и высокооплачиваемым делом. Хранение, техническое обслуживание и предстартовая подготовка ракет требовала высокой квалификации, особенно для космоса. Ведь космические ракеты, в отличие от боевых, не перевозили готовыми по железной дороге, а собирались здесь же, после чего надо было проверить работу аппаратуры, заправить ракету топливом и окислителем. Самая незначительная ошибка могла привести к тому, что ракета отклонится от курса и полетит вовсе не по той траектории, которая задана. Или упадет сразу после старта, или взорвется прямо на стартовом столе. А вот узники другого сорта тут были немецкие конструкторы и инженеры из ракетной программы «Еврорейха». Сам фон Браун успел сбежать к американцам, но, в отличие от иной версии истории, один и налегке, а вся его испытательная и производственная база, сотрудники и документация достались СССР. И до 1950 -го года немцы были на правах заключенных шарашки, отрабатывая свою вину в создании чудо-оружия для Гитлера. В этой истории Фау не успели упасть на Лондон но первая советская ракета Р-1 была почти копией Фау-2. Ее развитием была Р-2, первая серийная, вставшая на вооружение особых инженерных бригад РГК. Ее поздние версии уже имели отделяемую боеголовку и несущие топливные баки, что позволило существенно повысить точность и дальность. Однако ее полезная нагрузка еще не позволяла нести атомный заряд. Это было достигнуто на следующем изделии, попавшем в серию Р-5, для своего времени очень удачный. В 50-м немцев перевели в статус вольнонаемных и вручили паспорта ГДР, за исключением отдельных геноси, пожелавших принять советское гражданство. И с этого года советско-германская кооперация в ракетно-космической программе вышла на новый уровень. Из Германии поступали некоторые приборы и узлы. А с прошлого года в проект вошла и «Народная Италия» но в гораздо меньшей доле, поскольку итальянская наука и промышленность сильно уступали немецким. Первые ракеты взлетали в космос уже в 1948-м. Именуемые геофизическими, они запускались еще не на орбиту, но уже на высоту в 100 и более километров за пределы стратосферы. Они несли научную аппаратуру, чтобы узнать, будет ли устойчиво работать связь из-за пределов ионосферы. Насколько опасны космическая радиация и невесомость для живых организмов, сначала белых мышей и морских свинок,